представляет собой серьезную опасность. боск закрыл телефон и нажал педаль газа еще сильнее. Вскоре он пересек северную границу Лос-Анджелеса и оказался в долине Сан-Фернандо. Машин на шоссе в субботний день было немного. Он дважды менял направление и въехал через перевал Каоэнга в Голливуд через полчаса после того, как закончил разговор с Эдгаром. Увидел отель «Ашер», высевшийся в нескольких кварталах к югу. Все его окна были темными — Шторы сняли, готовясь к предстоящим работам. У Боска не было присобираться, и он забыл спросить Эдгара, где расположился командный пост. Он не хотел открыто подъезжать на полицейской машине к отелю с риском раскрыть проведение операции. Достал сотовый телефон и позвонил в дежурную часть. Ответил Манкевич. «Манк, ты когда-нибудь берешь выходной? В январе нет. Мои дети празднуют Рождество и Хануку». «Мне нужны сверхурочные. В чем дело?» «Где командный пост операции? В Ашере. На стоянке Голливудской пресвятерианской церкви. Спасибо». Через две минуты босс въехал на церковную автостоянку. Там находилось пять патрульных машин, еще одна служебная и машина нарков. Стояли они близко к церкви, заслонявшей Ашер, высевшейся по другую ее сторону. В одной патрульной машине сидели двое полицейских, мотор работал. Боск понял, что она предназначена для перевозки задержанного. Когда другие возьмут Стокса в отеле, их вызовут по радио. Они подъедут и заберут его. — Где они? — на двенадцатом этаже, — ответил сидевший за рулем. — Пока что с пустыми руками. — Дай-ка на минуту свою рацию. Патрульный протянул ее в окошко. Боск вызвал Эдгара по второму каналу. — Гарри, ты здесь? — Да, сейчас поднимаюсь. Мы уже почти закончили, все равно. Боск вернул рацию и двинулся со стоянки. Подойдя к окружавшему Ашер строительному забору, направился к северной стороне. Там он знал, есть дыра, в которую пролезают нынешние обитатели отеля. Она была частично закрыта объявлением, сулившим в ближайшем будущем роскошные меблированные комнаты. Боск отодвинул в сторону державшуюся на одном гвозде доску и влез в дыру. Наверх вели две лестницы в противоположных концах здания. босс решил, что у подножия обоих будут стоять патрульные на тот случай, если сток соскользнет и попытается дать дёру. Вынул значок и, держа его на ладони перед собой, открыл ведущую на лестницу дверь в восточной стороне отеля. Едва он вошёл в лестничный колодец, его встретили двое полицейских, державших пистолеты у бедра. босс кивнул им и начал подниматься. Он пытался считать этажи. От одного к другому вели два лестничных марша с площадкой для поворота между ними. Ему предстояло одолеть двадцать четыре. Запах из переполненных унитазов был удушливым, и Босх вспомнил слова Эдгара о том, что все запахи содержат частицы вещества, иногда знания. Ужасная штука. Коридорные двери с номерами этажей на них были сняты, Кто-то взял на себя труд написать краской цифры на стенах нижних этажей, но когда боск поднялся повыше, они исчезли, и он сбился со счета. На девятом или десятом этаже боск устроил передышку, сел на относительно чистую ступеньку и ждал, когда дыхание станет более ровным. Воздух наверху был почище. На верхних этажах из-за трудности подъема обитало меньше жильцов. Боск прислушался, но ничего не услышал. Он знал, что полицейские должны находиться уже на верхнем этаже. И думал, оказалось ли информация о стоксе ложной или подозреваемой, ускользнул. Наконец боск встал и продолжил подъем. Через минуту он понял, что ошибся в счете этажей, но в свою пользу. Он поднялся на последнюю лестничную площадку к зияющему дверному проему верхнего, 13 этажа. Босх вздохнул, едва не улыбнулся при мысли, что больше не нужно подниматься,